Глава двадцать восьмая Миновав ворота, Драгомир прошел немного вперед по дороге и остановился. Когда я поравнялась с ним, воздух перед нами исказился и раздался в стороны темной воронкой. Зиги, помалкивая, сидел у ног Кащея. «Межпространственный коридор доставит нас прямо в горы?» Обрадовалась я, проведя пальцами по темному контуру. Дымка расползлась, окутав мои пальцы. «Нет, слишком опасно». «Выйдем у подножия горы, а дальше пешком», — пояснил Кощей. Я шагнула в подсвеченное пространство, где свободно могли поместиться два десятка солдат. Когда Драгомир вошел следом за мной, воронка закрылась, отрезая нас от зиги. «Мой питомец!» — рванула я к темнеющему плотному туману. При моем приближении из дымки выросли туманные щупальца и потянулись ко мне. Я настороженно отступила назад, не рискнув идти дальше. «Выйдем у подножия горы, а дальше пешком», — пояснил Кощей. Шупальцы не нападали, а колыхались в воздухе недалеко от меня. Разочарованно выдохнув, я смирилась с тем, что дальше придётся идти без пушистого друга и вернулась к Драгомиру. Целляя я будет, невозмутимо улыбнулся он, восприняв моё возвращение к нему как должное. Мы вышли из портала в какой-то небольшой пещерке. Холодный горный воздух ударил в лицо, забрался за воротник и выхолодил тонкие рукава футболки. Драгомир двинулся вперед, и я, не мешкая, последовала за ним. Шершавые каменные стены в маленьком тесном закутке были буквально пропитаны магией. Я словно дышала ею, она проникала под кожу, струилась по венам. Пещера явно предназначалась для переноса. Пока Драгомир осматривал стены, видно проверяя на истончение магической концентрации, я прогуливалась по пещере. Светлячки, как маленькие светящиеся маячки, ползали по стенам, а из трещин в камне росли причудливо светящиеся грибы. В дальнем углу пещеры я наткнулась на плоский валун. Весь поросший мхом, он напоминал мягкую зелёную подушку, и мне захотелось проверить, так ли он мягок, как выглядит. Подойдя к валуну, села на него и поёрзала. Хм, ощущение было будто я сидела на твёрдой каменной поверхности. ничего общего с мягкой периной. Камень, он и в магическом заповеднике камень. Почувствовав себя обманутой от нечего делать, принялась сковыривать мох с поверхности камня, рисуя на нём узоры. Я так увлеклась очищая валун от зелёной растительности, что не сразу заметила полустёртые руны, некогда выбитые в камне. Почувствовав, что нашла нечто интересное, поднялась и принялась быстро счищать оставшийся мох. Осмотрев дело рук своих, я попыталась разобрать надпись. Слепой прозреет, а зрячий во тьме увидит свет. Во лун, светящиеся грибы на стене, сама пещера, всё вокруг поплыло перед глазами и померкло. Я хлопала глазами, тёрла их, что есть мочи, всё зря. Мир погрузился в темноту. Дорогомир, Позвала неуверенно. Что случилось, Мирослава? Послышался откуда-то справа голос Кощея. Я ничего не вижу, выпалила на одном дыхании. Неуверенно протянула руку вперёд и, нащупав пальцами каменную поверхность, ухватилась за валун, чтобы не упасть. После случившегося я и своим ногам не доверяла. Мира, чтоб меня Выругался Кощей, и я услышала его приближающиеся шаги. «Ты прочла заклинание!» Услышав его недовольный голос, я машинально покачала головой. А вспомнив, что он, в отличие от меня, видит и, скорее всего, прочел заклинание, осозналась. «Я думала, там может скрываться что-нибудь важное!» «Там и скрывалось! Важное послание для заблудившихся путников!» огорошил меня Драгомир. «Тебя что, не учили не читать вслух незнакомые заклинания?» Я сочла за лучшее промолчать. Тёплые пальцы Кощея легли мне на лоб. Сначала я почувствовала приятный холодок, исходивший от них, а потом сквозь тьму вспышками стали проступать разноцветные блики, становившиеся всё ярче и ярче. Зрение возвращалось. Я увидела склонившегося ко мне Кощея, его размытые черты лица приобрели чёткость. Драгомир пристально смотрел мне в глаза. Ты, цветочек, нашла заклинание, подавляющее взгляд Василиска. Теперь ни один змей не сможет превратить тебя в камень. Значит, ты вам нужна. Я кивнула на Валун. На нас взгляд Василисков не действует, врождённый иммунитет. Убеждённо заявил он и костяшками пальцев провёл по моему подбородку. Для тебя я приготовил амулет, но теперь он тебе больше не нужен. Кощей не собирался оставлять меня в замке. Радостно забилась в голове мысль, приводя в замешательство. Дорогомир выпрямился и протянул мне руку. Я ухватилась за неё и раздумывая над сделанным открытием, пошла за ним к выходу. Оставайся здесь, с тебя одного заклинания хватит, распорядился Кощей и вышел из пещеры. На цепочках подошла к краю пещеры и выглянула наружу. Кощей прошёлся по горному выступу, подошёл к скале, уходящей высоко в небо. Вглядевшись в каменные изгибы, он бросил мне: "Можешь выходить?" Поправив на боку сумку, я ступила на неровную каменистую поверхность. "Идём", повернулся Кощей, и я безропотно пошла за ним. Острые камни неприятно впивались в тонкую подошву ботинок. Приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не упасть. Синее небо висело так низко над головой, что казалось, протяни руку и прочертишь пальцами полоски на его голубой синеве. Острые, будто чьи-то клыки и пики гор уходили ввысь. Вершины громоздились одна на другую, и им не было конца. Каменные исполины стояли на страже у подножия гор, специально, чтобы отпугивать случайных путников. Загадочные фигуры поражали своей схожестью со змеями. Что-то высматривая, Драгомир без остановки шёл вперёд, а я еле успевала за ним. Остановившись возле очередного каменистого выступа, он вытянул руки и забормотал какое-то заклинание. Слов я не разобрала. Горный выступ, дробясь, посыпался, складываясь в тропинку. Я не смогла проследить взглядом её до конца, она скрылась за одним из горных поворотов. Вдвоём на тропинке было не уместиться, и Драгомир пошёл первым. Я благоразумно предпочла держаться позади. Подъем в гору отнимал много сил. Солнце начало клониться за горизонт, а мы все двигались вперед. Иногда Драгомир оглядывался, чтобы, как он утверждал, убедиться, что я не отстала, не сорвалась вниз или меня попросту не утащили Василиски. В существовании последних в этих горах я начала сомневаться. А может, портал вывел нас не в те горы? Ничто не указывало на то, что здесь водятся здоровенные змеи. Я совсем выбилась из сил, тяжело дышала, но не стало по напрасну тешить себя мыслями о привале. Нам по пути встречались места, где можно было передохнуть, но мы шли дальше. Наконец впереди показался вход в ущелье, скрытый от посторонних глаз скалистыми выступами, и драгомерцели направился к нему. Не было сомнений, он знал, куда идти. Не отставай, Мира, и веди себя тихо, что бы не увидела, велел Кощей, остановившись перед тёмным провалом. Из ущелья несло плесенью, сыростью и тошнотворным запахом разложения. Каменистые стены, насколько хватало глаз, были покрыты слизью, и вдоль них по земле тянулись огромные змеиные шкуры, теряясь во тьме. от них-то и смердело. Шкуры закрывали большую часть пола, оставляя узенькую полоску для прохода. "Хотел доказательств? Получай. Каких же должны быть размеров Василиски?" крутилось в моей голове. "Идём". Драгомир пригнулся и вошёл в щель, будто для него обыденное дело соваться в логово монстров. Я немного помедлила и оглянулась на скрывшееся за горизонтом солнце. А затем решительно ступила на скользкий каменный пол. Шаг за шагом я нагнала Драгомира, впрочем, он и не торопился, дожидаясь меня на развилке, уходящих в разные стороны коридоров. Мира, ты не можешь повернуть обратно, хмуро предупредил он меня. Почему? насторожилась я, успев понять, что он не из тех, кто станет других подвергать опасности ради веселья. С заходом солнца Василиски выходят на охоту. «Дневной свет их ослепляет. Я не могу оставить тебя одну в горах, а нам нужна лилия. За ней мы пришли». «Почему тогда вы взяли меня с собой?» «Чтобы тебя случайным ветром не занесло в горы одну в сопровождении Скунса», — впился в меня холодным взглядом Кощей. «Ничего бы меня не занесло», — пробормотала я, отводя взгляд. В одном из коридоров послышалось отдаленное шуршание. «Сюда!» схватил меня за плечи кощей и втолкнул в правое ответвление коридора вглядываясь в тёмный провал, слушая приближающееся шуршание, не разбирая дороги, я понеслась вперёд. Очередная развилка. Куда бежать дальше? Налево. Будто услышал мои мысли драгомир. Я послушно свернула в левый коридор, забыв об осторожности, не глядя себе под ноги, я наступила на засохшую змеиную кожу, и она зашуршала. Это шоршание эхом разнеслось по коридору, отражаясь от стен, множась и разрастаясь. Драгомир бросил на меня угрюмый взгляд, повернувшись ко второй развилке, он сформировал в руке сияющий сгусток и бросил его в коридор. Сияющий шар нёсся, освещая неровные стены, покрытые слизью. "За мной", отчётливо произнёс Кощей и схватив меня за руку, потащил за собой. Мы промчались до конца коридора и на очередной развилке повернули налево. Шуршание за спиной стихло. «Кажется, нам удалось оторваться от Василиска». Запах сырости усиливался. До новения ветерка коснулось лица, прогоняя удушливый запах плесени. Чем ближе мы подходили к виднеющемуся коридору, тем сильнее становились порывы ветра. Коридор закончился, и мы вышли на открытую площадку, в центре которой находилось маленькое озерцо. Одна из стен отсутствовала. Я подошла к краю обрыва и посмотрела вниз. Вокруг, куда только дотягивался взгляд, из-за облаков виднелись белоснежные горные пики. Внизу, где-то там за защитным барьером, приглушённо журчала речушка. Пока мы блуждали по коридорам, солнце давно опустилось за горные вершины и наступила ночь. Чёрный бархат с узорами из ярких живых звёзд укрывал небо словно мягкий плюшевый плед, даря пьянящее умиротворение. Я пошатнулась. Камешек от скалы откололся и полетел вниз, скрывшись в белёсой дымке тумана. Оказавшейся поблизости, Драгомир схватил меня за руку и оттащил от пропасти. оставив меня дожидаться его у озера, кощей прошёл к выходу и принялся водить руками в воздухе, запечатывая проём. Магические нити, расходящиеся паутинкой в стороны, мерцали всеми цветами радуги. Когда он закончил, вход закрыл мерцающий полупрозрачный барьер. Развернувшись, кощей подошёл к озеру. Очарованная серебристым отливом водной глади, я встала возле него. По стенам и потолку плясали блики, отбрасываемые сверкающей поверхностью озера. Ветер стих. Я заворожённо наблюдала, как с поверхности озера в воздух поднимается жёлтая светящаяся пыльца, кружится и разлетается по пещере, оседая на стенах и прилипая к сталактитам. Узловатые, напоминающие светящиеся люстры, они свисали с потолка, отбрасывая причудливые тени. Начинается предупредил дорогомир. Он подошёл к стене, приложил к её шероховатой поверхности руку и замер, будто прислушиваясь к чему-то. Пол под ногами затрясся, с каждой секундой вибрируя всё сильнее. Черты лица Кощее заострились, взгляд стал напряжённым. Я проследила за его взглядом, хотела спросить, что происходит, и тут вдруг раздался ужасающий скрежет. Вход обрушился. Драгомир не удивился обвалу более того, выражение его лица стало сосредоточенным, и вообще он весь как-то подобрался, словно гепард, готовящийся к прыжку. Что вы наделали? Как мы теперь выберемся? стукнула я его ладонью по плечу. Мы уйдём порталом. Сжал моё запястье Кощей и пояснил: В Василиски питаются горлянской магией. Кто-нибудь из них может сюда нагрянуть и лучше будет, если для них останется один вход. Ответная скала. Но ведь они не умеют летать, зато умеют лазить по отвесным скалам, возразил Драгомир и подошёл к воде. Ты вообще читала о Василисках? Озеро забурлило, и на его поверхности появились нежно-розовые бутоны. Они ковром покрыли поверхность озера. Я наклонилась и кончичками пальцев дотронулась до лепестков. Лилия потемнела, пожухла и осыпалась в мою ладонь. "Драгомир", я недоуменно посмотрела на него. "Касаться лилии можно только после того, как сорвёшь её. И иначе она гибнет", пояснил Кощей. Послышала шуршание, но откуда оно донеслось, я определить не смогла. Драгомир Молнииносно развернулся к зияющему провалу в скале. В этот момент сверху свисела огромная приплюснутая змеиная морда. Василиск высунул длинный раздвоенный язык, повёл им, словно пробуя воздух на вкус, и зашипел. Широко раззявив пасть, он явил нам два ряда здоровенных острых зубов. Драгомир вскинул руку и запустил в змее жёлтый изгусток, а потом ещё разряд, и ещё. Василиска, изгибаясь, выплюнул какую-то слизь и пополз по потолку. Цепляясь когтями за выступы, змей ломал сталактиты, обрушивая их нам на головы. Приходилось постоянно уворачиваться и в то же время не упускать из вида Василиска. Падающие из потолка сталактиты дробились в острую каменную крошку, больно жалящую кожу. Я отвлеклась на секунду, стряхивая такой осколок с плеча, а когда повернулась, увидела, как крупный светящийся обломок полетел сверху на ドラгамира. Резко подняв руки вверх, кощей выставил щит. В полутьме блеснули холодные глаза Василиска. Змей изобгнлся и попытался хлестнуть ドラгамира шипастым хвостом по спине. Пробормотав заклинание щита, я метнулась к нему. "Не подходи, Мира!" крикнул во время пригнувшись кощей. Хвост Василиска просвистел над его головой и впечатался в стену. Из неё брызнула каменная крошева. Закрыв лицо руками, я быстро отвернулась. Задевая хвостом сталактиты, скрежеща брюхом и острыми когтями по камню, змей по потолку пещеры пополз к дорогомиру. Огромная каменная глыба сорвалась с возвыра и подняв фонтан брызг окатила нас с кощеем ледяной водой. Драка миру в одиночку было не справиться с Василиском, но я могла ему помочь. Вдвоём мы точно выкрутимся. Стой где стоишь, Мирослава, не оглядываясь, остановил меня Кощей, вынимая из ножен меч. Одной рукой он метнул в разинутую пасть Василиска очередной жёлтый изгусток энергии, другой сделал выпад, целясь в шею. Бери лилиум. В виде, как корчится, извиваясь на потолке раненый змей, я рванула к озеру. став на колени, опустила руку в воду и ухватившись за стебель подальше от бутона, рванула на себя, что есть силы. Позади раздался жуткий рёв, от которого стены содрогнулись, а по воде пошла крупная рябь. Стебель всё же поддался, беззвучно лопнув под водой. Я вскочила на ноги и развернулась, прижимая к груди драгоценный бутон лилии. Вытянутые из рачки Василиска гипнотизировали Драгомира. Змей уже успел спуститься по стене на землю и быстро полк к нему. Я только и успела выкрикнуть: "Берегись!" Зашипев, Василиск рванул вперёд и в мгновение ока обвился кольцом вокруг Кощея. Сбросив наваждение, тот попытался пошевелиться, но змей не собирался отпускать свою добычу так просто, стягивая кольцо всё туже. Шип по стег хвостом метался в опасной близости от княжеского лица. Я осторожно двинулась к Василиску. Не шага больше мира, приказал дорогомир напряжённым голосом. А его скрутила огромная змея, а он мне ещё приказывать будет? Вот уж нет. Оставить бы его здесь, будет знать, как раздавать приказы. Я посмотрела на заваленный выход. Не могу, без него мне не выбраться, и девушки мне не простят того, что я бросила, возможно, их последнюю надежду на замужество. а каменные завалы что-то ударилось, и с той стороны послышалось шипение, эхом отразившись от высокого свода пещеры. Мне совсем не хотелось встречаться с местным колоритным населением. Я обеспокоенно взглянула на Драгомира, но тот, даже скованный по рукам и ногам кольцами Василиска, выглядел слишком спокойным и уверенным. Не важно, что он там задумал, но моя помощь однозначно не будет лишней». Чиж, что я на змеиной коже переливалась, как сверкающий гранями драгоценный камень. Вернусь обязательно выпрошу у сундука точно такую же сумочку. Будет у меня трофей, ободрила я себя. Постирай, посуши, вещи чистыми возврати. Вытянув руку, чётко произнесла я бытовое очищающее заклинание. Ничего лучше мне в этот момент в голову не пришло. На коже змеи сначала проступили капли воды, а потом его всего передёрнуло. Но Драгомиру прямо я тварни выпустила. Удары с другой стороны усилились, сотрясая стены и потолок. Уж не знаю, как завалы не снесло. Разве что Кощей сцепил их заклинанием. "Я велел тебе ждать", рявкнул Драгомир. Он что-то произнёс, но что именно, я не расслышала. Зато увидела, как змеиные кольца ослабили хватку, и Драгомир потянулся к голенищу сапога. В его руке сверкнуло длинное светящееся лезвие кинжала. Взмах. Остриё кинжала вошло по самую рукоять в горло Василиска. Змей разинул пасть, но вместо рёва я услышала лишь хриплое бульканье. По его шее стекала густая тёмно-голубая жижа. Василиск медленно начал заваливаться набок, и Кощей выпустил кинжал. Наверное, тот намертво застрял в крепкой чешуе. Тугие кольца ослабили хватку, и Драгомир с трудом приподняв одно из них вылез наружу. Бросив взгляд на завал и убедившись, что к нам больше никто не забрался, он направился ко мне, вытирая рукавом тёмно-голубые брызги с лица. Стремясь быстрее убраться подальше от смертельно раненого Василиска, я бросилась к Драгомиру. "Мира!" я обернулась. Ко мне стремительно приближался шипастый хвост. Встретимся в другой жизни, улыбнувшись, произнесла я одну из клятв, которую произносят во время венчального обряда. Мне почему-то захотелось успокоить Драгомира, он должен был знать, что я не виню его. Я приготовилась встретить свою смерть, но в этот момент на меня сверху навалился Кощей и прикрыл нас магическим щитом. Скользнув по прозрачному барьеру, шип вонзился глубоко в камень возле моей головы. Тебе рано отправляться в вечность, цветочек. Пожелей предков. Насмешливо произнёс Драгомир, и кончики его губ дрогнули в улыбке. Василиск больше не двинулся. Выждав пару мгновений, мужчина убрал щит. Скатив на ноги кощей протянул ко мне руку и помог подняться. Очередной удар сотряс каменную баррикаду. Несколько камней вывалилось из неё и покатилось по полу. Драгомир вытянул руки, и в воздухе вспыхнули руны переноса. Осталось только влить в них силу. Вдруг он покачнулся. Скулы его будто заострились, на лицо легли неровные тени. Жуткая догадка посетила меня, но озвучить я её не успела. Очередной мощный удар сотряс пещеру. Камни с грохотом обвалились на пол, а в проёме появилась ещё одна приплюснутая морда. Вперёд. скомандовал Драгомир. Тварь рванула к нам, а мы к порталу, и он закрылся прямо перед разینوтой пастью Василиска, которая напоследок обдала нас зловонным дыханием. Вывалились мы буквально у порога одинокой избушки, окружённой со всех сторон лесом.